С тех пор мы, превратившись из Деллона в Деллони, заделались с британцами. Уже заодно это Мичман Жак заслуживает вечной благодарности. Всеминьон удивленно приподнял бровь, ничего не сказал и только красноречиво пожал плечами. — А что розовый бриллиант? — спросила мисс Борскетт.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 Две недели спустя вернулась ласточка и подобрала песца. Он сменил ремесло и действительно никогда больше не уходил в море. Его письмо, собственно, оставлено в назидании детям. Вот где до чего доводит авантюризм и погоня за химерами. Но путь от каменного изваяния до водопада описан с исключительной точностью».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 Делани полностью оправился от потрясения. Очевидно, разговоры о миллионах вернули ему боевитость. «К черту шпионов!» — он погрозил кому-то невидимому пухлым кулаком. «Пусть только сунутся. Мы сумеем защитить свои интересы. А план предлагается вот такой. Завтра утром мы прибываем в Форт-де-Франс. Корабль стоит там два дня, потом плывет дальше уже без нас. Мы остаемся».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 Фредро, и сразу, не теряя времени, доставит на сент морис Фредро, переспросил Ника, это имя или фамилия? Понятия не имею, я всегда звал его просто фредру Минни его знает, это хозяин рыболовной базы на Сент-Моррис, единственный житель острова, если не считать сына. Понишка подрос и теперь помогает папаше. Раньше-то он управлялся на острове в одиночку, он все время там торчит, в сезон дождей туристы Ловить рыбу не приезжают, поэтому он живет полгода в Форде-Франсе, а полгода на Сент-Морисе. Такой у них семейный бизнес. Я знаю старого пройдоху сто лет, еще с тех пор, как приехал на Сент-Морис искать клад в самый первый раз. Стало быть, этот человек в курсе дела? «Что я с ума спятил?» да, — Долынин даже обиделся. «Он считает, что я археолог. Там на острове в шестнадцатом и семнадцатом веке были испанские рудники. Вот их-то я вроде как и исследую. Может, вначале...»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 Исчерпывающее точное определение, подумал Фандорин, что-то вроде историка, и печально кивнул. Значит, проблем не возникнет. Я послал Фредера список оборудования, которое нужно подкупить. Кое что осталось с нашей прошлой экспедиции, но благодаря финансовому участию мисс Борскет появилась возможность заказать самую современную аппаратуру.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 В инвалидной коляске? Нет, плавать не придется, разве что пересечь несколько мелких ручьев. Но почва каменистая и неровная, плавающие колеса, их шесть штук, способны менять угол поворота и высоту подъема. Тот же принцип, что у марсохода «Патфайндер». Аппарат способен наклоняться на 45 градусов, спокойно преодолевает препятствия высотой до 20 сантиметров.